Это влияние французской просветительной литературы было последним моментом того процесса, который со смерти Петра совершался в умственной и нравственной жизни русского общества. Какой осадок остался от этого влияния? Вопрос этот имеет некоторую цену в истории нашего общежития. Характер этого осадка объясняется знанием самого влияния. Я прошу вас припомнить значение французской просветительной литературы XVIII века. Как известно, это было первое довольно неосторожное и безрасчетливое восстание против порядка, основанного на предании, и против привычного нравственного миросозерцания, господствовавшего в Европе. Общественный порядок держался на феодализме, Нравственное миросозерцание было воспитано католицизмом. Французская просветительная литература и была восстанием с одной стороны против феодализма, с другой против католицизма. Значение этой литературы имело довольно местное происхождение, было вызвано интересами довольно чуждыми для Восточной Европы, не знавшей ни феодализма, ни католицизма. Но учащая удары, направленные против феодализма и католицизма, французский литератор XVIII века сопровождал эти удары целым потоком общих мест, отвлеченных идей. Люди Восточной Европы, незнакомые с феодализмом и католицизмом, только и могли усвоить эти общие места, отвлеченные идеи. Надо бы наполагать, что эти места и идеи на месте их родины – имели довольно условный смысл. Люди, боровшиеся с католицизмом и феодализмом, придавали житейское реальное значение отвлеченным терминам вроде политической свободы или равенства. Этими терминами они прикрывали живые и часто даже низменные интересы, за которые боролись обиженные классы общества. этот, Условный смысл отвлеченных терминов не был знаком усвоявшим их людям Восточной Европы, они принимали их буквально, поэтому общие места, условные отвлеченные термины превратились у них в безусловные догматы, политические, религиозно-нравственные, которые усваивались без размышления и еще более отрывали усвоявшие их умы от окружающей их действительности, не имевшие ничего общего с этими идеями. Благодаря этому влиянию просветительной литературы в русском обществе, как и в русской письменности XVIII века, со времени Екатерины обнаруживаются две особенности. Это, во-первых, утрата привычки, утрата охоты к размышлению, и, во-вторых, потеря понимания окружающей действительности. Обе эти черты одинаково сильно сказались при Екатерине в образованном обществе и в литературе. Без сомнения, первым в ряду литераторов второй половины века стоял самый доровитый имевший более и успехов анвизин, но его комедии или трактаты о добродетели, олицетворявшейся в типах правденных и стародумов, неизвестно с какой действительной почвы взятых или карикатуры, «Недоросль» и «Бригадир» — это не живые лица, а комические анекдоты. Такое действие просветительной литературы обнаружилось и появлением новых типов в составе русского общества, которых незаметно было при Елизавете. Отвлеченные идеи, общие места, громкие слова, украшавшие умы людей Екатерининского времени, нисколько не действовали на чувство Под этими украшениями Сохранилась удивительная черствость, отсутствие чутья к нравственным стремлениям.